Всегда любила быть в центре внимания, но сегодня она блистала, как никогда прежде. Ее платье будто вобрало в себя сотни маленьких снежинок, а переливы драгоценных камней ослепляли. Манящие холодной красотой вечных льдов, брат с сестрой казались воплощением самой настоящей зимней сказки. Следом за ними в зал вошла Аделла в сверкающем платье теплого песочного оттенка. Будь оно на несколько тонов темнее, в точности бы повторяло цвет ее глаз. Сестра не уступала красотой Лите, но иным образом она выглядела теплой и нежной. фин понимал, что нужно подойти и взять Литу за руку, чтобы позволить ларану встретить Аделлу, пока его не опередили. Но у него заколотилось в груди сердце перехватило горло, и он едва мог дышать. — Да что же это такое? Я король Хадингарда, а не влюбленный мальчишка! — отчитал он себя, сделав глубокий вдох и шагнул вперед. фин медленно прошел через расступившуюся толпу, игнорируя поклоны придворных. Сердце бешено колотилось, чудом не вырываясь из грудной клетки и не пускаясь в припрыжку по мраморному полу. А пульс учащался с каждым шагом. Королевские особы Аланты поклонились. "Ваше величество", учтиво произнесла Лита, одарив его искренней улыбкой. Принцесса Лита. Фин мягко улыбнулся в ответ и протянул руку, а Ларен поспешил к Адели. "Помнится, ты не любил балы", усмехнулась она. "А кто сказал, что я полюбил их? Всё ради них". Он кивнул в сторону, где Ларен кланялся Адель. В Алланте же фин придумывал любой повод, лишь бы избежать балов и прочих торжеств, которые обожала устраивать принцессы. Лита улыбнулась уголками губ и пожала плечами. «Но я тоже не прочь повеселиться. Либо приглашай на танец, либо отойди. Пока рядом король, ко мне никто не подойдет». фин рассмеялся, тихо и мрачно, и вывел принцессу в центр зала к другим танцующим парам. Каждую ночь он боялся затеряться в своих снах, но разве сейчас был сон? Среди музыки, кружащихся и блеска драгоценных камней он видел только ее. Он скользил руками по спине Литы, пальцами касался ее тела, будто не было этих трех лет, Сквозь тонкую материю платья он ощущал тепло ее кожи. фин сжал пальцы Литы сильнее, чем нужно. Заметив это, она улыбнулась и прижалась к нему сильнее, чем положено по этикету. Финн не мог думать ни о чем другом, кроме ее рук на нем, его рук на ней. «Для того, кто не любит танцевать, ты необычайно талантливый танцор». Иронично улыбнулась принцесса. Однажды ей все-таки удалось затащить Финна на бал, но тогда у него просто не осталось выбора. В тот день у них слитый был общий день рождения. От тяжелых воспоминаний стало трудно дышать, и он постарался быстро избавиться от них. «Разве я когда-либо упоминал, что не умею?» Лишь говорил, что не люблю. Излишне равнодушно отозвался Финн. «Знала бы». «Затащила бы тебя танцевать раньше». Лита засмеялась, наблюдая, как на его лице появляется кислое выражение. «Зачем ты здесь?» «Это ведь бал в нашу честь», — с подчеркнутой беззаботностью ответила она. «Зачем ты в Хадингарде, Лита?» — повторил он ей на ухо. Она вздрогнула. фин пристально смотрел на нее, выискивая в глазах ответ. Лита покраснела, снова проявив несвойственную ей робость. Когда он опустил взгляд на ее раскрытые губы, она выдохнула. Я скучала. От этих слов по телу Финна пробежала дрожь. Да что же это такое? Он несколько раз моргнул и, грустно усмехнувшись, отвернулся. Рядом с ними кружились в танце Ларен с Аделлой. Его внимание было сосредоточено исключительно на партнерше, но у сестры был грустный, даже скорбный вид. Ларен что-то говорил, а Аделла лишь натянута и безучастно улыбалась. Казалось, это сильно уязвило самолюбие наследного принца Аланты. Неужели фин зря терпел этот бал? Столько усилий, и все напрасно. Принцесса аланты теперь танцевала в самом центре зала, время от времени встречаясь глазами с Финном, пока он стоял рядом с Аделлой и Каей. Девушки с бокалами в руках беседовали у столов с угощениями. Эрик находился неподалеку и со скучающим видом слушал назойливого советника. Разумеется, танцевать с королем Хадингарда и принцем аланты хотелось почти всем девушкам, однако Финн Учтиво улыбался, отклоняя приглашение каждой дамы, что приседала перед ним в реверансе. Его терпение хватило на несколько танцев и только с ней. Он прислонился к мраморной колонне и, вновь покосившись в центр зала, украдкой следил за каждым движением партнера-принцессы, который восхищенно таращился на нее. Да и не он один! Когда рука молодого лорда... Опустилась по спине Литы слишком низко. У Финна что-то вспыхнуло внутри. «Осторожно, если не сменишь выражение лица, я могу подумать, что ты ревнуешь». Ларен шумно поставил пустой бокал на ближайший стол. Казалось, все это время он внимательно наблюдал за Финном. «Ты все еще любишь ее?» Слова ударили его под дых. Невзирая на все происходящее, фин не хотел копаться в своих чувствах и старался не показывать эмоций какое это имеет значение прошел не один год отозвался он с напускным спокойствием ларрен шагнул ближе и что сестра до сих пор любит тебя и отвергает женихов что навязывает отец видел бы ты что она учинила в последний раз хмыкнул он фин хмуро молчал какое то время ощущая раздражение и горечь. Она отказалась от меня. Ответ прозвучал резче, чем ему хотелось. Ошибаешься. Ларен едва заметно покачал головой. Когда Лита узнала, что ты уехал, она бросилась следом. Я нашел ее только спустя два дня. Путешественник из сестры. Так себе. Она брыкалась, не желала возвращаться домой. Брови Финна взлетели вверх. От слов друга все внутри его содрогнулось, а колени подогнулись. Она пошла за мной. Одна. Ларен взял со стола бокал с вином и вложил в протянутую руку Финна, который сразу сделал несколько глотков. Затем принц предусмотрительно сменил тему. Он что-то рассказывал о делах Алланты, в то время как Финн едва ли чувствовал свое тело. Лита исчезла. Он растерянно покрутил головой по сторонам, а потом медленно обошел зал. Он увидел принцессу на одном из балконов. Вечера сейчас стояли теплые, и все двери были широко распахнуты, позволяя свежему воздуху гулять по залу и раскачивать полупрозрачные занавески. Не дойдя нескольких метров до балкона, фин остановился, но Лита словно Почувствовала его присутствие и неуверенно обернулась. Он сглотнул ком в горле. Сердце болезненно забилось в груди. фин отругал себя за трусость и уверенно шагнул к принцессе Аланта, раздвигая колышущиеся на ветру занавески. Он ничего не сказал, лишь протянул руку, слегка касаясь ее пальцев. Лита, удивленно, почти с испугом, посмотрела на него. У нее, видимо, тоже не нашлось слов. фин поднял свободную руку и скользнул пальцем по украшению на груди Литы. Она могла надеть что-то другое, более подходящее к платью, но на шее опять висел именно рубиновый медальон. «Помнишь, что я сказал, когда дарил его? Помнишь обещание, что я дал тебе?» Лита вздрогнула и кивнула, словно это воспоминание было и приятным, и болезненным одновременно. Я не нарушал его Лита. фин опустил руку на ее талию, привлекая ближе к себе, и от неожиданности Лита даже перестала дышать. Тут он поцеловал ее. Прикосновение было легким, почти невесомым. Ее губы, ее тело, ее сердце. Он знал их так же хорошо, как свои собственные. Внутри его разливался жар и фин отстранился, но ее губы оставались в опасной близости от его. я не нарушил его лита повторил он прежде чем покинуть балкон на лице литы мелькнуло не то удивление от столь внезапного порыва не то разочарование от того что поцелуй оборвался слишком быстро фин прерывисто выдохнул, не понимая, как быть с разгоревшимся внутри пламенем, которое не потухло, как он думал раньше, а всего лишь давно утихло. И он не знал, что делать с тем, о чем рассказал ему Ларен. Он вернулся в зал. Эрик залпом осушил бокал, вероятно, после очередного жаркого танца. — Где Ларен и Аделла? — спросил фин озираясь по сторонам. «Не ты один!» — решил подышать воздухом. Эрик кивнул на балкон, где уединились Ларен и Адела. Этот поддразнивающий блеск фин прекрасно знал, но он был не в том настроении, чтобы терпеть нападки друга. «Я тут кое-что понял!» — Эрик растянул губы в ухмылке. «Мы столько слышали про Аланту, про принца Ларена!» «Но в своих рассказах ты ни словом не обмолвился о принцессе. Странно, не находишь? Думаю, ее вряд ли можно забыть». «Скажи спасибо, жена тебя не слышит», — проигнорировал рассуждение фин «Не хочешь объясниться?» «Нет». Улыбка оставалась на губах друга как приклеенная. «А если хорошо подумать, у тебя на лице все написано». фин чуть не рассмеялся хотя ничего смешного не было. «Эрик, тебя ждет Кая». Он уверенно закончил разговор, когда Кая взяла за руку Эрика и настойчиво потянула мужа танцевать. имею в виду, разговор не окончен», бросил тот напоследок, прежде чем скрыться в толпе. Большая часть вечера уже прошла, а гости и не думали расходиться, но для Финна этот бал был окончен. Лишь на мгновение он повернулся к балкону, где до сих пор стояла Лита. Поцелуй по-прежнему горел на губах Финна. Он раздумывал несколько секунд, а затем ушел, ни с кем не попрощавшись. Ему требовалось время, чтобы полностью переварить все, что он узнал. Глава двенадцатая. Стейн. Стейна потрясла смерть главнокомандующего, та жестокость, с которой его убили, хотя насилие он повидал немало. Но он не настолько хорошо знал Элиаса, как остальные, особенно Алвис и Орея, ведь он был им как отец. Потеря наставника стала для близнецов страшным непоправимым ударом и будто окончательно их сломила. Накануне Алвис, преисполненный гневом и горечью утраты, потерял контроль над своей способностью и разнес целое крыло дворца. Он даже набросился на нескольких членов отряда, решивших узнать детали смерти Элиаса. Стейн никогда раньше не видел друга в таком состоянии. Казалось, Алвис не просто проходил через боль потери, он испытывал настоящий ужас и без того серьезный, он стал еще молчаливее и совсем закрылся в себе. Стейн знал, что алвиса не утешат никакие слова, и просто находился рядом, разделяя скорбь и время от времени держа руку на плече друга. «Это я должен был вести отряд к Красному лесу», — единственное, что сказал алвис Стейна убивал его дрожащий голос и посеревшее от горя лицо хранили главнокомандующего, как и подобало великому воину. Элиас лежал на мраморном столе на берегу священной реки Лаун. Его изуродованное тело покрывало алая ткань, оставляя на виду лишь суровой красоты лицо. Все собравшиеся в этот скорбный вечер на берегу, чтобы отдать дань уважения, были в красных одеждах. Стейн ненавидел красный костюм потому как существовал всего один повод, по которому его надлежало надевать. Красный цвет считался траурным. Ни у темнорожденных, ни у светлорожденных мальнов его нельзя было встретить ни в повседневной одежде, ни в быту, ни в саду. Красный — цвет крови, утраты и скорби. Верховный старейшина Радвальд проводил прощальный обряд — Воды священной реки будто не смели шевелиться и напоминали темное зеркало. Даже звезды не подмигивали, только холодно молчали. Радвальд долго говорил о командующем, о его силе, смелости и вечной жизни, что ждала его среди духов. А затем голос старейшины перешел на шепот. Вода в реке забурлила, и вверх поднялось облачко пара. Оно скользило по телу Элиаса, окутывая его серебристым свечением. Стейн знал, что так провожали далеко не каждого Мальне. Сотни воинов склонили головы. Старейшина кивнул королю и отошел в сторону. Стейн вместе с остальными членами совета и военачальниками остались на месте, а Гелиан, Алвис и Орея подошли к столу. Гелиан придерживал жену за талию, по бледным щекам ареи текли слезы. Алвис часто моргал, будто пытался избавиться от них, а Гелиан... Его лицо было непроницаемым, и от этого выражения почему-то прошибал холодный пот. Стейн старался не вспоминать о том, что увидел в тот горестный день, о изумрудном свете в его глазах, силе, мести которая стала обратной стороной его скорби. гелиен ступил на неизведанную территорию и сделал невозможное. Но об этом Стейн подумает завтра. Сейчас глаза гелиена заволокли тени. Рея наклонилась и поцеловала лоб Элиаса. Коснувшись напоследок его груди, словно хотела проверить сердцебиение. Она отошла и кивнула мужу. Гелиан Несколько секунд вглядывался в лицо главнокомандующего, а затем взмахнул рукой. Стейны моргнуть не успел, как тело Элиаса поглотил синий огонь. Языки пламени стремительно взметнулись к вечернему небу. Через мгновение от тела не осталось ничего, кроме горстки пепла на столе. Рэй обхватила себя руками за плечи, задрожав, и Алвис крепко обнял сестру. Гелен снова взмахнул рукой. Ветер поднял пепел и понес к реке. Облачко светилось и медленно рассеивалось над зеркальной поверхностью священных вод. Да примут тебя духи, раздался голос верховного старейшины. Да примут тебя духи, подхватил каждый малн, стоящий на берегу. Да примут тебя духи, прошептал стаин. Стейн по привычке стоял неподвижно, в ожидании, когда отец заговорит. роймонд сидел за столом, согнув мускулистую спину под картами оглома Такое поведение не удивляло. Все внутри Стейна было напряжено до предела, но он не показывал виду. По пустякам отец вызывать бы не стал. В тускло освещенном пространстве покоев сквозь шторы пробивалась красно-оранжевая полоса света. Неумолимое летнее солнце за окном наконец-то опускалось за горизонт. Отцу не нравились светлые тона, и поэтому шторы в его покоях никогда не раздвигались. Интересно, почему он до сих пор не сменил убранство? Стейн знал, что он так и не свыкся с нынешней жизнью. Всем темнорожденным мальным она давалась нелегко. Они тосковали по дому. Несомненно, они... Радовались и солнцу, и звездному небу, но большинство все равно скучали по устоявшейся жизни, вечной ночи и мерцающим, никогда не потухающим огням в небе. Так Кьелл заменил жителям черных гор звезды. Так они и прозвали свой дом — город огней. Когда напали Смерглы, Стейна не было в городе, он находился рядом с Кьеллом. С ним же и вернулся, обнаружив одни лишь руины. Стейн вспомнил, как оборвалась часть его души, когда он понял, что дома больше нет. И быстро отогнал воспоминания, чтобы за ними не потянулись остальные. Стейн сглотнул. «Садись», — сказал Роймунд, не поднимая головы. «Ныне твоя должность обязывает меня встать, лезть ни к чему, отец». Роймунд откинулся на спинку стула, наконец-то соизволив поднять взгляд на стейна, но, как обычно, глядел будто сквозь него. Он всегда избегал зрительного контакта с сыном. «Переходите к делу», — бросил стейн не сдвинувшись с места. Лицо Роймунда сохраняло обычную жесткость. Он скрестил руки на груди, на минуту затянув с ответом. «Меня интересуют твои планы на будущее». «С какой стать, позвольте спросить?» Отец сдвинул брови, отчего выражение его лица стало еще жестче. От такого часто бросало в дрожь даже опытных воинов, а нередко и самого Стейна. Но он уже давно не ребенок, который жаждет внимания и одобрения отца. Роймунд никогда не был жесток с сыном. Строг, холоден, да» но не жесток. Больше всего он не приносил любых проявлений слабости. Даже в детстве, когда Стейн сильно уставал после тренировок или просто хотел поиграть со сверстниками, отец не позволял ему покидать площадку, пока не сочтет нужным, а любое хныканье строго пресекал. Стейн, как и полагалось дисциплинированному воину, безоговорочно выполнял приказы. Все это и сформировало его характер, вынуждая играть разные роли и прятаться под бесчисленными масками. — Должность обязывает тебя жениться на достойной девушке и прекратить свои похождения. — Отец, с каких пор вас волнует моя личная жизнь? — удивился Стейн. — Вот угораздило же его потерять бдительность. Перед поездкой в Хадингард... Он решил поразвлечься. Возвращаясь поздней ночью во дворец, разумеется, в компании, он наткнулся в коридоре именно на отца. Спутница так возжелала Стейна, что начала стягивать с него рубашку, не дойдя до покоев. «Пора остепениться, сын. Члены совета мечтают выдать дочерей за главного советника. Союз с дочерью господина Венделла, полагаю, устроит всех» мы с рои просто друзья стейну стоило немалых усилий сохранить бесстрастное выражение лица и не повысить тон хотя все внутри требовалось делать с точностью да наоборот Роймунд прищурился не знай стейн отца решил бы что тот если не заинтригован то озадачен раньше вы много времени проводили вместе мне казалось вот именно казалось заявил Стейн, подражая отцу, складывая руки перед собой. «Хорошо, выбора и без нее предостаточно. Я женюсь, на ком захочу и когда захочу. Вы вступили в брак не по любви, и счастье это не принесло», сказал Стейн, тщательно проговаривая каждое слово. Разумеется, отца нельзя было упрекнуть в плохом отношении к жене. Он уважал ее. Никогда не обижал, но держался холодно и отстраненно в обычной своей манере. Он не любил ее, они оба были несчастны, и Стейн знал это. «Следи за языком, Стейн Эмитсон. Я больше не твой командир, но все еще твой отец. И я всегда учил тебя не руководствоваться эмоциями». За годы, что он скрывал родство с главнокомандующим, Стейн отвык от своей фамилии и сейчас едва не вздрогнул. Услышав ее в черных горах, он сначала настороженно замирал, а затем понимал, что воины говорят об отце. Между ними возникла пауза. Оба продолжали молчать. — Отец, мы были в нас Наслышен. Стейн чувствовал, будто идет по тонкому льду, и нужно следить за каждым шагом. «Полагаю, в скором времени мы туда вернемся, и я бы хотел...» «Довольно». Голос Роймунда был, как и всегда, тихим, но его тон не допускал возражений. «Можешь не продолжать». Стейн стиснул зубы. «Отец, вы меня даже не выслушали». И так было каждый раз. «Я давно озвучил свое решение и не намерен его менять». Дальнейший разговор излишен. Роймунд вновь склонился над картами. «Можешь идти. Полагаю, у главного советника полно дел, которыми нельзя пренебрегать». «Я знаю, почему вы никогда не смотрите мне в глаза». Роймунд резко поднял голову, но Стейн уже отвернулся, не дожидаясь ответа, и пошел к двери. Он лишь успел заметить, как на лице отца Промелькнула боль. «Значит, люди осмелились бросить нам вызов», — отстраненно уточнил король, барабаня пальцами по столу. «Не все люди, а лишь два самонадеянных лорда», — поправил Стейн. гелен мрачно покачал головой. «Это неважно. Спрятав оружие смергло, в отравленное темной магией, люди переступили черту» к удивлению стейна большинство советников одобрительно закивали нет это важно фин и эрик не смогли ггелен поднял руку обрывая его на полуслове мальны проливали свою кровь под стенами дероса защищая людей а они в это время собирали отравленное оружие способное нас убить и снова одобрительные кивки советников Стейн уставился на друга с немым вопросом в глазах. Несмотря на то, что Гелиан был королем, он никогда не позволял себе так грубо перебивать никого из ближайшего окружения. Стейн замер в кресле, не зная, чего ждать дальше. Каждая жилка в его теле напряглась. От Гелиана веяло неестественным спокойствием. Он не замечал внимания Стейна или попросту игнорировал его. «Отправь официальное сообщение королю Хадингарда. В течение месяца люди должны выдать все отравленное оружие. Меня не волнует, как король будет решать вопрос со своими подданными. Пусть получше обыщут подземелья родового замка Трассенов. Возможно, там есть потайные тоннели. Я почувствовал внутри странную вибрацию, темную магию». В противном случае я лично наведаюсь в Тасфил Болдер и испепелю каждый камень в поиске оружия. «Это же открытая угроза войны», — подал голос Алвис. «Они первыми ступили на этот путь», — бросил гелен так непринужденно, словно говорил о погоде, а не о возможной войне. «Люди не должны расплачиваться за алчность двух самонадеянных лордов», — вновь возразил Стейн, — хотя понимал, что Гелиан не станет менять своего решения. «Мне повторить?» — произнес король, пронзая стальным взглядом. «Нет, ваше величество», — заставил себя сказать Стейн. «Алвис, что обнаружил отряд?» — перешел на другую тему Гелиан. «Это странно. Норы...» Без предисловий начал новый главнокомандующий армии светлорожденных мальнов, расцепив сложенные на груди руки. «Норы?» — переспросил Гелиан. Алвис повернул голову. «Орм, расскажи, что видел». Военачальник подался вперед. «Думаю, это норы, Ваше Величество. Огромные норы. Мы обнаружили их на северо-восточной границе. Сначала не придали этому особого значения». Но затем выяснилось, что тоннели ведут на северо-запад и уходят на юг. Огромные норы под землей. Король вновь побарабанил пальцами по столу. Интересно. раут с разведчиками в данный момент движутся по следам на юг, — добавил Орм. гелен мрачно оглядел советников. «Алвис, я хочу взглянуть на них. Сейчас». Командующий встал, резко отодвинув кресло. «Велю подать лошадей». С этими словами Алвис вышел из зала. Казалось, ему не терпелось покинуть заседание. гелен отвернулся к окну и с минуту стучал пальцами по столу, что порядком нервировало Стейна, а затем встал и направился к выходу. «Стейн, ты идешь?» Не оборачиваясь, бросил он. «Разумеется», — процедил сквозь зубы, Главный советник, но не поспешил покидать зал. Медлил, задетый словами друга. Стейн понимал, насколько нелепо и дальше торчать здесь, ведь его присутствие больше не требовалось. Он должен был идти за ним, вести себя, как ни в чем не бывало, притворяться, что не замечает странных перемен в друге, но что-то удерживало его. Он догнал Гелена у парадных дверей, схватив за локоть. Совсем из ума выжил. Горе в конец затмило рассудок. Гелиан остановился и мрачно покосился на его руку. — Осторожно, Стейн, я не посмотрю, что ты мой друг. Стейн ошеломленно моргнул в ответ на скрытую угрозу и убрал руку. — Нет, перед ним стоял кто угодно, но не Гелиан Мальнсон, и уж тем более Никит, с которым он сдружился в черных горах. Нужно срочно что-то предпринять, иначе образ Кьелла, который некогда создали для себя светлорожденные Мальны, покажется им легкой страшилкой в сравнении с тем, кто сейчас быстро спускался по лестнице. Вот только что Стейн мог сделать? Пока вместе с Гелианом, алвисом и Ормом добирались до границы, Стейн думал совсем не о загадочных норах. Мысли, что пришли в голову первыми, граничились с государственной изменой. Если хоть кто-то, с кем Стейн собирался поговорить, посчитает его...